«В глубине леса». Вопрос, который ты столько раз задавал садовнику, снова слетает с твоих губ. «Почему, Насим? Почему?» «Так много почему. Почему они тебя увели? Почему бьют за малейшую ошибку? Почему сестра теперь так сильно тебя ненавидит? Почему ты должен учиться войне и причинению вреда другим? Почему, почему, почему...» и всегда он получает один и тот же ответ. «Я не знаю, Кахан, но все вещи связаны между собой. Так нам говорит ранее. Может быть, она лепит тебя для великой цели? Для какой великой цели, думаешь ты? Убивать? Убивать и снова убивать, чтобы накормить Бога? Сжигать врагов, людей, которых ты даже не знал, и весь мир? Что в этом великого? Все ложь. И все лжецы. Только Насим был кротким и правильным. Его книги завораживают, рассказывают истории о старом Боге, о других, более добрых путях, которые объединяют людей. Иногда ты думал, что эти истории и книги написал сам Насим, потому что ты не видел никаких проявлений кротости и доброты в мире, в котором жил. Никогда.